А улыбка требует работы всего тринадцати мускулов. Не расходуй себя попусту, экономь силы, почаще улыбайся, даже если ты с чем-то не согласен. — Не думаете ли вы, что штандартенфюрер ближе к цезарю, чем я? — усмехнулся Ригель. — Он что-то готовил мне в ответ? — понял Штирлиц. Я крепко задел его, он сейчас отомстит. — Ошибаетесь. Наши с вами звания, чем выше, тем громче, преданы анафеме, проклятые черные СС. Скорцени всегда был зеленым СС, а их приравняли к вермахту. Кто? Союзники? Русские? Ах, перестаньте вы об этих русских, Брун. Американцы уже собрали в лагерях прекрасные домики в Аллендорфе, Геннекштайне и Оберзукле, начальника генерального штаба Гальдера, Гудериана, Цейтлера, их заместителя генерала Блюментрита, генералов Хойзингера, Шпейделя, Варлемонта, Майта Эфеля. Да не перечесть всех. И засадили за написание истории Второй мировой войны. Имя Скорцени в такого рода истории будет присутствовать, а вот звание штандартенфюрера даже и не будет упомянуто.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 А эта информация, если достоверно, многого стоит. Голубки воркуют, занимаются историей, а по ним петлю плачет. Ригель предложил в Штирлицу сеть. По счастью, был свободный столик возле двери. Тянуло хоть какой-то прохладой. Как можно переносить такую жару? Я вспоминаю отца всю сегодняшнюю ночь, и начавшийся день не зря подумал в Штирлиц. Он всегда является мне как спасение. Он никогда не унывал, размышлял со мною вслух. Я и поныне нахожу в его словах то, что мне именно сейчас необходимо найти. Надо только настроиться на старика, понять, на что он намекает.